Доктор кивнул головой. И вот почему я вас так хвалю за вашу мудрость, продолжала миссис Марклхэм, похлопывая доктора по плечу сложенным веером. Вы не стараетесь, как многие пожилые люди, найти старую голову на молодых плечах. Вы изучали характер Анни и вы её знаете. Вот это я и нахожу очаровательным. Мне показалось, что от таких комплиментов, даже на лице терпеливого и спокойного доктора Стронга, появились признаки душевного страдания. И вы можете мной распоряжаться, дорогой доктор, как вам будет угодно, продолжал Ваякопа, хлопнув его дружески по плечу. Знайте, что я вся к вашему слугам. я готова ходить вместе с анней и в оперу и в концерт и на выставки словом куда угодно в любое из таких мест вы даже и не заметите что я устаю долг прежде всего дорогой доктор он превыше всяких иных соображений я наддержала своё обещание она принадлежала к числу тех кто может развлекаться без конца и проявляла в этом отношении удивительное постоянство В газетах она всегда раскапывала что-нибудь такое, что непременно должна была посмотреть Анне. А изучала она газеты ежедневно в течение 2 часов, вооружившись лурнойттом и расположившись в самом мягком кресле. Четно протестовала Ань, слезно то, что ей всё это надоело. Обычно её мать говорила так: "Я всегда считала тебя разумной, дорогая Анне". должна сказать, мелочка, ты не ценишь доброты доктора Странга. Это говорилось всегда в присутствии доктора и являлось, мне кажется, основной причиной того, почему Анни большую частью отказывалась от возражений, которые всё же иногда делала. Но в общем, она почти всегда покорялась и шла туда, куда водил её старый ваяк. Теперь мистер Мелдон сопровождал их редко. Иногда приглашали бабушку Здоры, и они принимали приглашение. Иногда приглашали только Дору. Было время, когда мне не очень-то хотелось отпускать с ними Дору, но воспоминание о том, что когда-то произошло в кабинете доктора, излечило меня от недоверия. Я уверовал в правоту доктора, и у меня не осталось ни малейших подозрений. Бабушка, когда ей случалось побыть наедине со мной, иной раз потирала нос и говорила, что ей не всё понятно. Яй хотелось бы, чтобы они были более счастливы, и по её убеждению, наша воинственная приятельница, так навсегда называлась старого яку, ничего уладить не может. Она была ещё того мнения, что если наша воинственная приятельница срежет свои бабочки, И подарить их к 1 мая трубачистам это будет первый разумный поступок. Свои надежды она возлагала на Дика. У этого человека, говорила она, несомненно бродит какая-то мысль в голове. Если ему удастся загнать его в угол, а именно это особенно трудно для него, то он покажет себя с такой стороны, что все ахнут. Не ведая об этих предсказаниях, мистер Дик занимал по отношению к доктору и миссис Стронг ту же позицию, что и раньше. Казалось, он не подвигается вперёд, но и не отступает, подобно дому, умутвердился на своём фундаменте. И надо сознаться, я верил в его успех не больше, чем в то, что дом тронется с места. Ну вот однажды вечером, через несколько месяцев после моей свадьбы, Мистер Дик, заглянув в гостиную, где я работал в одиночестве, дора вместе с бабушкой ушла, кабям птичкам пить чай, и многозначительно покашляв, сказал: "Не помешает ли вам Тротвуд, если я с вами поговорю?" "Конечно, нет, мистер Дик, входите", сказал я. "Тротвуд", обратился ко мне мистер Дик, прикладывая палец к носу после того, как потряс мне руку. Прежде чем сесть, я хочу сделать одно замечание. Вы знаете свою бабушку? Немного ответил я. Она самая замечательная женщина на свете. После этого сообщения, которое мистер Дик выпалил, словно был им заряжен, он уселся с более важным видом, чем всегда, и посмотрел на меня. А теперь мой мальчик Я задам вам один вопрос. Сколько вам будет угодно, сказал я. Кем вы меня считаете, сэр? спросил мистер Дикс, скрестив руки. Добрым старым другом, ответил я. Спасибо, тротвуд. А брад Уэлсон и весело потянулся ко мне, чтобы пожать руку. Но я, мой мальчик, спрашиваю, кем вы меня считаете вот в этом смысле? Тут он коснулся своей вольбай, снова стал серьёзен. Я не знал, что сказать, но он пришёл мне на помощь. Слывават, пожалуй, в некотором роде, нерешительно отозвался я. Вот именно, воскликнул мистер Дик, которому мой ответ, казалось, привёл в восторг. Видите ли, трат вот, когда они вынули заботы из головы, ну, вы знаете,щей головы и вложили их, вы знаете, куда, тогда там произошло Тут мистер Зигстел быстро вращать одной рукой вокруг другой, затем хлопнул в ладоши и снова стал вертеть руками, чтобы изобразить сумятицу. Вот что со мной сделали, верно? Я кивнул ему, а он в ответ тоже кивнул. Одним словом, мой мальчик, сказал мистер Зигк понизив голос до шёпота. я слабоумный. Я хотел было возразить против такого заключения, Но он прервал меня. Да, слабоумный. Она утверждает, что это не так, она и слышать об этом не хочет, но это так. Я это знаю. Если бы она, сер, не была моим другом, я ощутил бы под замком. И в течение многих лет мне пришлось бы влачить ужасную жизнь. Но я позабочусь о ней. Я никогда не трачу деньги, которые получаю за телеписку, я прячу их в коробку. Я сделал завещание, я оставлю всё ей. У неё будет богатство, почёт. Тут мистер Дик вынул на свой платок и вытер глаза, затем старательно его сложил, разгладил обеими руками и положил в карман, как будто спрятав туда вместе с платком и бабушку. Вы тротвуд образованный человек, продолжал мистер Дик, очень образованный. Вы знаете, какой учёный человек, какой великий человек доктор. Вы знаете, какую он всегда оказывает мне честь. Он ничванница своей мудростью. Он так скромен, так скромен, что снесходит даже к бедному дику, который слаб умом и ничего не знает. Я написал его имя на бумажке и по бичёвке послал воздушному змею, когда тот был в небесах, среди жаворонков, воздушный змей был так рад это получить, сер, и небеса стали ещё ярче. Я доставил ему полное удовольствие, сказав, что мы глубоко уважаем и почитаем доктора. А его красивая жена это звезда, продолжал мистер Дик. Сверкающая звезда. Я видел, сэр, как она сверкает. Но тут он придвинул стул и положил руку мне на колено. Облака, сэр. Облака. На лице его выражалась озабоченность, которая отразилась на моём лице, и я покачал головой в знак согласия. Что же это за облака? спросил нестройдик. Он смотрел на меня так пристально, ему так хотелось получить ответ, что мне стоило большого труда сказать медленно и отчётливо, как обычно говорят детям, когда что-нибудь объясняют. И счастью они далеки друг от друга. И для этого есть какая-то причина. Но какая причина это секрет. Может быть, отчуждённость неизбежна при такой разнице в летах. А может быть, она возникла из-за какого-нибудь пустяка? Эстердик после каждой моей фразы задумчиво кивал головой. Когда и замолчал, и он перестал кивать, но размышляя, продолжал смотреть на меня в упор и не снимал руки с моего колена. Доктор не сердится на неё, оттвуд, наконец спросил он. Нет. Он её обожает. Вот теперь я всё понял. Мой мальчик сказал мистер Дик совершенно неожиданно он с таким торжеством хлопнул рукой меня по колену откинувшись на спинку стула и высоко подняв брови что у меня мелькнула мысль не сошёл ли я окончательно с ума и так же неожиданно он стал серьёзен снова подался вперёд на своём стуле почтитнвынул из кармана носовой платок словно этот платок и в самом деле представлял собой бабушку и сказал Самая замечательная женщина на свете, Тротвуд. Почему она ничего не сделала, чтобы всё уладить? Слишком трудное, деликатное дело, чтобы она решилась вмешаться, ответил я. А такой образованный человек, тут он коснулся меня пальцем, почему он Ничего не сделал. По той же самой причине, сказал я. Теперь я всё понял, мой мальчик, сказал мистер Дик. Тут он вскочил, торжествуя ещё больше, чем раньше, и начал так кивать головой, и с такой силой колотить себя в грудь, что, казалось, вот-вот вышибет из себя дух. Бедняга, сомашедший, сердито воскликнул мистер Дик. Дурак! Слабоумный? Это я о себе говорю. Вы знаете, ещё один удар в грудь, и он может сделать то, чего не могут сделать замечательные люди. Я их помирю, мой мальчик. Постараюсь всё уладить. На меня они не станут сердиться. Меня они не станут бронить. Если это будет не к статье, они не обратят внимания. Ведь я только мистер Дик. А кто обращает внимание на Дика? Дик это ничто. И он презрительно дунул, словно сдувая самого себя. К счастью, он уже успел сообщить мне свой тайный замысел, так как послышался стук кареты, остановившейся у ворот садика, эта бабушка вернулась домой вместе с Дорой. "Есть слово, мой мальчик", заметила он. "Пусть вина падёт на Дика, на слабоумного Дика, на помешанного Дика. Мне давно казалось, что я начинаю понимать, а теперь я понял, После того, что вы мне сказали, я всё понял. Прекрасно. Мистер Дик не произнёс больше ни слова на эту тему, но на ближайшие полчаса поистине превратился в телеграфический аппарат, к большому беспокойству бабушки делая мне знаки, свято блюсти тайну. К моему удивлению, в течение двух-трёх недель я больше ничего об этом не слышал, хотя и был очень заинтересован результатам его попыток. В принятом им решении несомненно проблиск здравого смысла, а в его сердечной доброте не приходилось сомневаться, так он всегда и проявлял. В конце концов, я стал подумывать, что мистер Дик неустойчивый и неуравновешенный хили. забыла своим намерением или от него отказался. В один прекрасный день Дора захотела остаться дома, а мы с бабушкой отправились к отелью доктора. Стояла осень. Пленения в парламенте не отравляли мне удовольствия дышать вечерним воздухом, ароматом сухих листьев, по которым мы брели. Вызывал у меня в памяти наш сад в Бландерстоне. В вздохе ветра навивалась знакомая грусть. Наступили сумерки, когда мы дошли до коттеджа доктора. Миссис Стронгтонк швырнулась домой из сада, а мистер Дик замешкался там, помогая садовнику застрять колышки. У доктора в кабинете сидел какой-то посетитель. Но по словам миссис Стронгтон, он должен был скоро уйти, и она просила нас подождать. Вместе с ней мы вошли в гостиную.